Вспоминались предостерегающие слова Дика, Ивана Волка: "Не смиришь сразу государевым именем князя, дело погубишь. Перед устюгом великим ещё раз сменилась река. Правый берег под вешнюю воду ушёл, а левый гребешком поднялся. Так и прозывалось это кручи гребешок, граду устьюгу порок". Сам город стоял на береговом обрыве, стекая к реке только пологими крышами посадских исп. Празднично жил теле в вышине стены Нового Града, срубленного рвением наместника Петра Федоровича Челяднина. Но еще праздничнее и наряднее гляделись на сады и ушкуи, стоявшие уж на воде. Трепыхались цветные прапорцы. Скалились затейливые медвежьи морды на высоких носах, Отсвечивали медными бляхами повешенные на борта круглые щиты. Салтык приказал полить из пищали. Преснулись над водой языки пламени, Караван затянулось синим пороховым дымом, Взметнулись над городом всполошенные вороньи стаи. Протяжно босовито откликнулась пушка с крепостной стены — Пусть южане выспали на берег, встречать судовую рать. Выехал к пристани князь Курбский с наместником Челядиным. На людях князь был приветлив и радушен, Обнял сбежавшего по сходням Салтыка, Трижды облабызал, справился о здоровье, Как обычай-то вавилит. Улыбался князь гостеприимным хозяином, Только настраженность в глазах не сумел спрятать. Голучи были глаза у князя Фёдора Купского, с недобрым прищуром. Большие его еводы бок о бок поехали в граду. Ни в чём не было умоления и чести для солтыга. Даже коня ему подали такой же масти, как у князя, и в столь же богатом убранстве. Наместник Челябиндин скромненько предстал. Великого ума был человек. Не пожелал между двумя жирновами тереться. Всем видом своим отрешённым являл, что дело де его сторона. Пусть большие его иводы сами решают, а он пособлять будет, как государь Иван Васильевич повелел. Сотник Фёдор Бурех личко и окай затерялись в нарядной в атаге княжеских послужильцев у ты не их. А Вологодский воевода Осип ехать в град не пожелал. Отговорил, что надо б на прежде людей развести на постой по посадским дворам. В княжескую горницу вошли втроем большие воеводы и наместник. Курбский по-хозяйски развалился в кресле возле стола, покрытого красным сукном. Указал Салтыку на другое такое же кресло. Наместник Петр Челяднин присел на лавку возле самой двери, бочком этот присел, будто ненадолго. Затянувшаяся неловкая молчание первым нарушил князь Курбский. Здесь будешь жить, воевода? Место в хоромах хватит и богато отстроился от Фёдорч. В словах князя Салтыку послышалась скрытая насмешка, и он неожиданно для себя возразил, хотя раньше собирался остановиться именно здесь, в хоромах наместника, и даже посчитал бы за обиду, если бы не пригласили поближе к берегу лучше. Есть, есть на Нижнем посаде добрые дворы, а Брадванов вмешался Пётр Фёдорович. У купца Брилина, к примеру, изба большущя на подклети, сенные эксперы робом, сарай, баня, пойду, расприжусь. Опасливо покосился на Курбского и не встретив недобрения, выскользнул за дверь. Не удерживал наместника и солтык. Понял, что тот не хочет вступать в спор между большими воеводами. А ей с не хочет, к чему не волить? С ним можно поговорить после. Но еднее так Орсеенний советовал, когда перед самым мустюгом пересаживался с насада в малую владию, выбежившую на перересс судовом каравану из устья какой-то малой речки. Понимал Сэлтык, что у священника были свои причины не искать встречи с князем Фёдором Курбским Чёрным. Ни о чем не стал спрашивать Арсений. Отметил только для себя, что грибцами в ладьи сидели черницы, и грибли они сильно, умело. Если Арсений пожелает, то и догонит судовую рать, и перегонит».